Повторение изученного в начальных классах. Состав слова. Слова состоят из значимых частей, которые называются морфемами. Морфемы живут только в слове. Морфемы – это корень, приставка, суффикс, окончание. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными. Например. Дива, дивный, удивление, удивительный, удивиться, удивительно. Эти слова разные части речи, но они являются однокоренными. В этих словах одна и та же морфема корень див. Прослушай внимательно порядок разбора слова по составу. Он начинается с определения принадлежности данного слова части речи. Затем выясняется значение слова. После этого выделяется окончание и указывается, что оно обозначает. Образец разбора. Повредит. Это глагол, так как обозначает действие. Повредит, то есть причинит вред. Окончание «ид» указывает на то, что этот глагол второго спряжения стоит в будущем времени, третьем лице, в единственном числе. Такое же окончание в глаголах «висит», «сгорит». Приставка «по», неизменяемая на письме. Такая же приставка в словах «поговорит», «побелить». Порень Вред. Этот же корень в словах «вредный» – «вредить».